Путь к подземной тюрьме был долг. Если они попытаются приковать меня к стене, я на них брошусь. Я заставлю их меня убить. Значит, бросаться лучше на Захарию. Бурхард может просто ранить меня или послать в нокаут. А это будет очень, очень плохо. Николаус свела нас по ступеням и вниз на пол. Прекрасный день для парада. Филипп шел за нами. Но теперь он оглядывался и действительно видел. Он застыл, глядя на место, где обри его убил. Притянув руку, он коснулся стены. Согнул руку, проведя пальцами по ладони, будто на самом деле что-то чувствовал. Его рука поднялась к шее и нашла шрам. Он закричал. Эхо отдалось от стен. «Филипп!» — позвала я. Бурхард удержал меня винтовкой. Филипп скорчился в углу, спрятав лицо и охватив руками колени. Издавал высокий, непереносимый звук. Николаус смеялась. «Хватит!» Я бросилась к Филиппу, и Бурхард упер ствол винтовки мне в грудь. Я заорала ему в лицо. «Стреляй, гад! Застрели меня, черт тебя возьми! Чтобы я этого не видела!» «Хватит!» — велела Николаус. Она шла, заставляя меня отступить. И я не уперлась спиной в стену. «Я не хочу, чтобы тебя застрелили, Анита. Но я хочу, чтобы ты страдала. Ты своим ножиком убила Винтера. Давай посмотрим, что ты умеешь на самом деле. Она отошла от меня. Бурхард, верни ей ножи. Он ни секунду не колебался. Мне спросил, зачем. Он только подошел ко мне и протянул мне ножи рукоятками вперед. Я тоже ни о чем не спросила и взяла их. Николаус вдруг оказался рядом с Эдуардом. Он попытался отодвинуться. Если он еще раз двинется, Захария, убей его. Захария подошел ближе с незаставленным пистолетом. На колени смертной, велела она. Эдуард не подчинился. Он взглянул на меня. Николай успнула его в колено так, что он ухнул и упал на одно колено. Она схватила его за правую руку и завела за спину. Тонкая ручка схватила его за горло. Если ты шевельнешься, человек, я вырву тебе горло. Твой пульс как бабочка в моей руке. Она засмеялась, и комната наполнилась горячим напирающим ужасом. Теперь, Бурхард, покажи ей, что значит работать ножиком. Бурхард зашел по лестнице к двери. Винтовку он положил на пол, расстегнул перевес меча. Положил меч рядом с винтовкой. Потом вынул длинный нож с почти треугольным лезвием. Быстро потянулся, разминая мышцы, а я смотрела на него. Я умею работать ножом. Я отлично его бросаю, натренировалась. Почти все боятся ножей. Если ты покажешь, что по-настоящему хочешь кого-то порезать... тебя испугаются. Бурхард не был почти все. Он встал в стойку и пошел вниз, держа нож в правой руке свободно, но твердо. «Бейся с Бурхардом, аниматор, или вот этот умрет!» Она резко потянула его за руку, но Эдуард не закричал. Она могла бы вывихнуть ему руку, и он не сдал бы ни звука. Я вложила один нож в ножны на правом запястье. Драка двумя ножами выглядит эффектно, но я никогда ею толком не владела. Это мало кто умеет. Да и у Бурхарда ведь один нож, верно? Это бой насмерть? Спросила я. Тебе никогда не убить Бурхарда, Анита. Это просто глупо. Бурхард только тебя порежет. Даст тебе попробовать твою кровь, Анита. Ничего серьезного. Я не хочу, чтобы ты потеряла слишком много крови. В ее голосе послышалась скрытая струйка смеха. И тут же исчезла. Голос ее крался по комнате, как суховей. Я хочу видеть, как течет твоя кровь. классно. Бурхард стал кружиться вокруг меня, и я старалась держаться спиной к стене. Он бросился на меня, сверкнул клинок. Я не отступила, уклонившись от клинка и нанеся встречный удар. Мой нож распорол воздух. он стоял в недосягаемости, глядя на меня. У него было шестьсот лет практики, плюс-минус сколько-то. Мне это не превзойти, даже не приблизиться. Он улыбнулся, я слегка кивнула, он кивнул в ответ. Может быть, знак уважения между двумя воинами? Или это, или он надо мной издевался? Как вы думаете, какой из этих вариантов казался мне вероятнее? Вдруг его нож оказался рядом, споров мне руку. Я махнула ножом наружу и тут спила его поперек живота. Он бросился ко мне, а не от меня. Я ткнула ножом и сделала шаг от стены. Он улыбнулся. Черт возьми, он выманивал меня на открытое место. Доставал он ровно вдвое дальше меня. Боль в руке была острой и обжигающей, но и у него на плоском животе появилась алая полоска. Я улыбнулась. Глаза его дернулись чуть-чуть. Могучий воин нервничал. Я на это надеялась. Я отступила от него. Это было смешно. Нам предстояло умирать по частям. Нам обоим. И я бросилась вперед на Бурхарда, нанося удар. Он застал его врасплох. И Бурхард шагнул назад. Я повторила его стойку, и мы закружили по полу. я сказала, я знаю, кто убийца. Бурхард приподнял брови. «Что ты сказала?» спросила Николаус. «Я знаю, кто убивает вампиров». Вдруг Бурхард скользнул мне под руку, прорезав блузку. Это не было больно, он просто со мной играл. «Кто?» спросила Николаус. «Говори, или я убью этого человека». «А чего не сказать?» ответила я. «Нет!» крикнул Захария. Повернулся и выстрелил в меня. Пуля свистнула над головой. Мы с Бурхардом оба упали на пол. Эдуард вскрикнул. «Я поднялась бежать к нему». Рука его торчала под странным углом, но он был жив. Пистолет Захарии рявкнул дважды, и Николаус выхватила у него оружие и бросила на пол. Она схватила его и прижала к себе, перегибая назад в поясе, ломая. Голова его откинулась назад, и он завопил истошным голосом. Бурхард стоял на коленях, глядя на представление. Я всадила нож ему в спину. Он с глухим звуком ушел по рукоять. Спина Бурхарда выгнулась, и он потянулся выдернуть клинок рукой. Я не стала смотреть, сможет ли он это сделать. Вытащила нож и всадила ему в горло сбоку. Когда я вытащила нож, кровь текла у меня по руке. Я еще раз ударила, и он медленно свалился на пол лицом вниз. Николаус бросила Захарию на пол и повернулась с измазанным кровью лицом. Ротовое платье спереди заолело, на белое трико капала кровь. У Захарии была разорвана глотка. Он лежал на полу, ловя ртом воздух, но еще шевелился и был жив. Она уставилась на тело Бурхарда, залопила, и эхом по всей камере разнесся дикий вой баньши. Она бросилась ко мне, вытянув руки. Я метнула нож, и она отбила его в сторону. Она ударила меня всей инерцией тела, вбила в пол и навалилась сверху. Она все кричала и кричала. Схватив мою голову, она отвела ее в сторону. Никаких ментальных фокусов, грубой силой. «Нет!» – закричала я. Раздался выстрел, и Николаус дернулась раз другой. Она вскочила с меня, и я услышала ветер. Он полз по комнате пред вестием бури. Эдуард прислонился к стене, держа упавший пистолет Захарии. Николаус пошла к нему. И он разрядил в нее всю обойму. Она даже не замедлилась. Я села и глядела, как она крадется к нему. Эдуард бросил в нее пистолет. Вдруг она оказалась над ним, прижимая его к полу. Меч лежал на полу и был почти с мой рост. Я вытащила его из ножен, тяжелый, неуклюжий, тянущую руку вниз. Я подняла его над головой, положив серединой на плечо, и побежала к Николаусу. Она снова говорила высоким песенным голосом. «Я сделаю тебя своим слугой смертный, слугой!» Эдуард вскрикнул. А почему, я не видела. Я подняла меч, и под собственным весом он пошел вниз, наискось, как ему и полагалось. Он ударил в шею тяжелым хлопающим звуком. Клинок уперся в кость, и я его вытащила. Острие заскребло по полу. Николаус обернулась ко мне и стала вставать. Я снова подняла меч и ударила на повернувшись всем телом. Кость хрустнула. Я свалилась на пол, а Николаус бухнулась на колени. Ее голова все еще висела на обрывках кожи и мяса. Она мигала и пыталась встать. Я с воплем вонзила меч из последних оставшихся сил. Удар пришелся ей меж грудей. И я стояла, проталкивая меч внутрь. Лилась кровь. Я пришпилила ее к стене. Лезвие показалось из спины, заскребя по стене, когда Николаус соскользнула вниз. Я упала на колени рядом с телом. Да, с телом. Николаус была мертва. Я оглянулась на Эдуарда. У него на шее была кровь. «Она меня укусила», — сказал он. Я ловила ртом воздух. Дышать было трудно, но было чудесно. Я была жива, а она нет. А она, мать ее, так, нет. «Не волнуйся, Эдуард, я тебе помогу. Святой воды еще хватит», — улыбнулась я. Он посмотрел на меня, потом засмеялся, и я засмеялась вместе с ним. Мы еще хохотали, когда из тоннеля появились крысолюды. Рафаэль, царь-крыс, оглядел Бонню пуговичными глазками. «Она мертва! день дон ведьмы больше нет!» — сказала я. Злобный старой ведьмы!» — подхватил удар старую песенку. И мы снова свалились от хохота, и доктор Лилиан вся покрытая шерстью, стала лечить наши раны, начав с Эдуарда. Захария все еще лежал на полу. Рана у него на горле, начала закрываться, кожа срасталась. Он будет жить, если можно назвать этим словом. Я подобрала нож с пола и подошла к нему. Крысы смотрели на меня, но никто не вмешался. Я опустилась на колени возле Мзахарии, спорола рукав его рубашки, обнажив григри. -Гри. Он все еще не мог говорить, но глаза его расширились. Ты помнишь, когда я пыталась коснуться этой штуки своей кровью, ты мне не дал. Ты вроде бы испугался, и я не поняла, почему. Сидя возле него, я смотрела, как залечивается его рана. У каждого григри. -Гри Есть что-то, что ты должен для него делать. И что-то, чего делать никак нельзя. Или магия кончится. Пуф, и нету. Я приподняла руку с очень аккуратной каплей крови. Человеческая кровь, Захария. Разве это плохо? Он смог выдавить из себя что-то вроде «не надо». Кровь стекла к локтю и повисла капля, дрожащей над его рукой. Он пытался качать головой что-то вроде «нет-нет». Капля сорвалась... и расплескалась у него на руке, не тронув Григри. -гри. Все его тело будто отпустило судорога. «У меня сегодня нет терпения, Захария!» сказала я и втерла кровь в плетеную ленту. Глаза его закатились под лоб, показав белки. Горло издало задушенный звук, руки заскребли по полу, грудь дернулась, будто он не мог дышать. Из тела вырвался вздох, долгий и мощный, и он затих. Я проверила пульс. Нету. Я срезала Григри ножом, свесила на руке и сунула в карман. Произведение искусства зла. Лилиан подошла и перевязала мне руку. Это временно, надо будет наложить швы. Я кивнула и встала на ноги. Ты куда? спросил Эдуард. Собрать наше оружие, найти Жан-Клода. Но этого я вслух не сказала. Я не думала, что Эдуард меня поймет. Со мной пошли двое красолюдов. Ладно, пусть идут. Лишь бы не вмешивались. Филипп все еще корчился в углу. Там я его и оставила. Я собрала оружие, повесила автомат через плечо, а обрез взяла в руки. Заряжен на медведя. Я убила тысячелетнего вампира. Нет, не я. Точно нет. Мы с крысолюдами нашли комнату наказаний. Там стояли шесть гробов. На каждом освещенный крест и серебряные цепи, удерживающие крышку. В третьем гробу был Вилли, Спящий так глубоко, будто никогда не проснется. Я его так и оставила, чтобы проснулся ночью и занялся своими делами. Вилли совсем неплохой, а для вампира лучше и желать нечего. Все остальные гробы были пусты, только последний еще не был открыт. Я отстегнула цепи и сняла крест. На меня глядел Жан-Клод. В его глазах горел огонь полуночи. Он ласково улыбался. У меня мелькнуло видение из первого сна. когда он лежит в гробу, полном крови, и тянется ко мне. Я отступила, то он поднялся из гроба. Крысолюды с шипением попятились. «Все в порядке», — сказала я. «Он вроде как на нашей стороне». Он вышел из гроба, будто после хорошего сна. Он улыбнулся и протянул мне руку. «Я знал, что вы сможете это сделать, мой аппетит». «Ты наглый сукин сын!» Я ткнула его прикладом в живот. Когда он согнулся, как раз настолько, насколько нужно, я двинула ему в челюсть. Он покатился на спину. Упираясь из моего мозга, он потер лицо и лотнил окровавленную руку. «Метки не снимаются они Я не могу их забрать». Я сжимала обрез так, что даже руки заболели. Кровь текла по руке и из раны. Я думала, в какой-то момент я была готова разнести это совершенное лицо. Я этого не сделала. — Наверное, потом пожалею. — Вы хотя бы можете не лезть в мои сны? — спросила я. — Это я могу. Я прошу вас прощения, мой аппетит. — Перестаньте меня так называть. Он пожал плечами. Черные волосы чуть ли не отливали багрянцем в свете факелов. Дух захватывает. — Перестаньте играть с моим сознанием, жан-клод О чем вы говорите? — Я знаю, что вся эта неземная красота — ловкий трюк. Так что перестаньте. Я этого не делаю. Что же это значит? Когда найдете ответ, Анита, приходите и поговорим. Я слишком устала для загадок. Кем вы себя считаете, что так играете людьми? Я новый мастер этого города, сказал он. Вдруг он оказался рядом со мной, и его пальцы коснулись моей щеки. это вы возвели меня на трон. Я отдернула голову. Держитесь от меня подальше, Жан-Клод, какое-то время. или клянусь. «Вы меня убьете», — сказал он. И он улыбался. Он смеялся надо мной. Я его не застрелила. А еще говорят, что у меня нет чувства юмора. Я нашла комнату с земляным полом и несколькими неглубокими могилами. Филипп дал мне его туда провести. И только тогда, когда мы стояли и смотрели на свежевзрытую землю, он повернулся ко мне. «Анита, тише», — сказала я. «Анита, что происходит?» Он начинал вспоминать. «Он будет становиться все более живым в ближайшие несколько часов. День или два он будет почти настоящим Филиппом». «Анита!» — позвал он неуверенным голосом. «Маленький мальчик, испугавшийся темноты. Он держался за мою руку. И рука его была настоящей. Глаза все те же чистые и карие. Что здесь происходит?» Я пристала на цыпочки и поцеловала его в щеку. У него была теплая кожа. «Тебе надо отдохнуть, Филипп. Ты устал». Он кивнул и повторил. «Устал». Я отвела его к мягкой земле. Он лег на нее и вдруг резко сел, хватая меня за руку и глядя испуганными глазами. «Обри, он!» «Обри мертв. Он тебя больше не обидит». «Мертв». Он осмотрел свое тело, будто только что его увидел. «Обри меня убил!» Я кивнула. «Да, Филипп?» «Я боюсь!» Я подержала его, растирая ему спину мягкими, бесполезными круговыми движениями. Он обнял меня, будто никогда не отпустит. «Анита!» «Тише, тише! Все хорошо! Все хорошо!» «Ты хочешь положить меня обратно?» Он задвинулся, чтобы видеть мое лицо. «Да!» — сказала я. «Я не хочу умирать!» Ты уже умер. Он посмотрел на руки, сжал пальцы. Умер, шепнул он, умер и лег на свежую вскопанную землю. Пожи меня обратно, попросил он, и я положила. К концу его глаза закрылись, лицо обмякло и стало мертвым. Он втянулся в могилу, и его больше не было. Возле могилы Филиппа я упала на колени. И зарыдал.